Вскоре после этого разговора они прибыли к знакомой клаю части дороги. И это его сильно расстроило, потому что наяву никогда прежде он в эту часть штата не заглядывал. Побывал только раз, во сне о массовом превращении нормы в мобилоидов. Поперёк дороги, широкими мазками ярко-зелёной краски, написали «Кашвак равно нет минус тел». Автобус перекатился через эти слова на скорости тридцать миль в час, а мобилоиды все продолжали их обгонять, пролетали слева, словно ведьмы. «Это был не сон», — думал он, глядя на мусор, застрявший в кустах по обе стороны дороги, банки из-под пива и газировки в кюветах. Пакеты, в которых были картофельные чипсы, доритос и чиз-дудлс, хрустели под колесами автобуса. Норми стояли здесь в двойной очереди, ели чипсы, пили пиво и газировку, испытывая необычный зуд в голове, ощущая, будто ментальная рука толкает их в спину, ожидая своей очереди сказать несколько слов самому близкому человеку, который потерялся во время импульса. Они стояли здесь и слушали, как Порватый говорит налево и направо, две очереди, все правильно. «Именно так. Двигайтесь, двигайтесь. Ещё многие должны пройти до темноты». Впереди деревья отступали от дороги. И участок между лесом и кюветами, где раньше было с трудом возделанное пастбище, на котором овцы и коровы щипали траву, вытоптали так, будто здесь проходил рок-концерт. Один из павильонов унесло ветром, зато другой зацепился за деревья и теперь болтался в спускающихся сумерках, словно длинный коричневый язык. не снилось это место!» — голос Джордана звенел от напряжения. «Правда?» — спросил Клай. «Мне тоже». «Норме шли сюда. Следуя указателям Кашвак, равняется нет тел. И именно здесь их встречали», — добавил Джордан. «Похоже на контрольные посты». «Не так ли, Клай?» «Контрольный пост. Утка-кассира-контролёра на въезде на платную автостраду». «В каком-то смысле», — согласился Клай. «В каком-то смысле похоже на контрольные посты». «У них стояли большие картонные коробки, набитые мобильниками», — рассказывал Джордан. Этой подробности из своего сна Клай не помнил, но у него не возникало и тени сомнения в правоте мальчика. «Горы мобильников, и каждый норме получал возможность позвонить. Вот счастливчики-то!» «Когда тебе все это приснилось, Джорди?» — спросила Дениз. «Прошлой ночью». Джордан встретился с Клайм взглядом в зеркале заднего вида. «Они знали, что им не удастся поговорить с людьми, с которыми они хотели поговорить. Глубоко в душе знали, но все равно звонили». Брали в руки мобильник, набирали номер и слушали. Большинство из них даже не сопротивлялось. Почему, Клай? «Полагаю, потому что они устали бороться», — ответил Клай. «Устали быть другими. Хотели слушать прогулку слоненка по-новому». Они проехали площадки вытоптанной земли, на которых стояли павильоны. Впереди от шоссе отходила боковая дорога. Более широкая, с более ровным покрытием, чем само шоссе. Мобилоиды поворачивали на эту дорогу и скрывались в лесной просеке. А над деревьями, в полумиле или чуть дальше, виднелось стальное ферменное сооружение, которое Клай видел во сне. Подумал, что это какой-нибудь ярмарочный аттракцион, может, парашютная вышка... На пересечении шоссе и боковой дороги стоял рекламный щит с изображением счастливого, смеющегося семейства. Папа, мама, сынок и маленькая сестричка, шагающего в страну чудес с аттракционами, играми и экспонатами в выставке достижений сельского хозяйства. Экспо северных округов. Гала шоу фейерверков 5 октября. Посетите Кашвакамак холл. «Северный край открыт 24 часа, 7 дней в неделю, с 5 по 15 октября. Вы скажете «Вау!»» Под рекламным щитом Клай увидел Парватова. Тот поднял руку и выставил перед собой, как бы говоря, «Стоп!» «О боже!» — подумал Клай и остановил маленький автобус рядом с ним. Глаза Парватова, которые клайд так и не смог нарисовать в Гейтене, были одновременно и тусклыми, и полными нездорового интереса. Клай говорил себе, что не могут они выглядеть такими одновременно, но ведь выглядели. Большей частью их застилал туман, но на какие-то мгновения вдруг неприятно оживали. «Не может у него возникнуть желание ехать с нами», Но именно этого, похоже, и хотел Порватый. Он протянул к двери руки, сложив их ладонями, потом развел их. Сам жест неприязни не вызывал, словно мужчина показывал, эта птичка улетела. Но руки почернели от грязи, а мизинец на левой был сломан в двух местах. «Вот они какие, новые люди!» — подумал Клай. «Телепаты, которые не моются». «Не пускай его!» — голос Денис дрожал. Клай, который увидел, что конвейер мобилоидов слева от автобуса остановился, покачал головой. «Нет выбора». «Они залезут в твою голову и выяснят, что ты думаешь о грёбаном сотовом телефоне», — сказал Рэй, почти что фыркнул. «О чём ещё все думают после первого октября?» «Надеюсь, ты прав, Рэй», — подумал Клай, «потому что до наступления темноты еще полтора часа. Как минимум полтора часа». Он дернул за рычаг и открыл дверь. Порватый, с разорванной нижней губой, отвисающей в постоянной усмешке, поднялся в салон. Невероятно худой, грязная красная кенгуру висела на нем, как на вешалке. Ни один из норме, сидевших в автобусе, не мог похвастаться чистотой. После первого октября правила личной гигиены потеряли приоритетное значение. Но от вони, которую источал Парватый, у Клая едва не начали слезиться глаза. Это был запах созревшего сыра, который оставили в теплой комнате, чтобы он выдохся. Парватый опустился на сиденье у двери, то, что располагалось лицом к водительскому креслу. и посмотрел на Клая. И в его глазах не было ничего, кроме тумана и этого странного любопытства. Затем заговорил Том, тонким, вибрирующим от ярости голосом, какой Клай слышал только раз, когда Том бросил «Хватит, игры закончились», толстухи потрясающей Библии, когда та начала читать Алисе проповедь о конце света. «Что вы от нас хотите?» «Весь мир ваш, каким он стал! Что вы хотите от нас?» Изувеченный рот Парватова задвигался, произнося слово, которое слетело с губ Джордана. Только одно слово, произнесенное ровным, лишенным эмоций голосом. «Справедливости». «Когда речь заходит о справедливости», — указал Дэн, — «подозревая, что вы понятия не имеете, что это такое». Порватый ответил жестом, вытянул руку в сторону боковой дороги, ладонью вверх, выставил указательный палец. «Поезжай». Когда автобус тронулся с места, пришло в движение и большинство мобилоидов. Несколько вывалились из строя и начали драться, но в зеркале заднего вида Клай видел и других, которые зашагали к шоссе. «Ты теряешь войска», — заметил Клай. Парватый не ответил, стадо не сочлось целесообразным комментировать последнюю фразу. Его глаза, то пустые, то любопытные, то пустые и любопытные одновременно, не отрывались от Клая, который убедил себя, что чувствует их взгляд, ползающий по коже. Сцепленные пальцы Парватого, серые от грязи, лежали на коленях грязных, когда-то синих джинсов. Потом он улыбнулся. Может, это и был ответ. Дэн, в конце концов, оказался прав. На каждого мобилоида, который вышел из строя, слетел с катушек по терминологии Джордана. Приходилось много других. Но Клай и понятия не имел сколь много, пока полчаса спустя лес не раздался в обе стороны, и они не проехали под деревянной аркой, на которой он прочитал «Добро пожаловать на Экспо!» северных округов.